«По-моему, нечестно рассказать только часть истории», — промолвил он. «Ты прав», — согласился я. Джасура перевела взгляд на меня и вздохнула. «Ладно», — сказала она, — «спрошу». «Откуда ты знаешь, наверное...» «Ах, да, конечно...» «Огненный путь». Я кивнул. Ну-ну-ну, маленькая корл, повелительница пути. Это произошло совсем недавно, да? Думаю, теперь она где-то в тени отмечает. Если б я сам знал. А что такое? Она исчезла неведомо куда, и это сделал путь. — Как? — Хороший вопрос, не знаю. Мендер прочистил горло. — Мерлин, возможно, есть что-то... Он сделал вращательное движение левой кистью, что ты по зрелом размышлении предпочел бы... «Нет, — сказал я, — скрытность была бы уместна в разговоре с тобой, брат мой, как лордом хаоса, и, разумеется, беседе с вашим высочеством, — я кивнул в сторону Джасры, — если бы не ваше знакомство с упомянутой дамой и то, что вы, возможно, питаете к ней приязнь, — я решил «Не пересаливать» и быстро добавил. «По крайней мере, не испытываешь злобы!» «Я уже сказала, что люблю девочку», — объявила Джасра, подаваясь вперед. «Ладно, мне немножко не по себе. Я чувствую себя виновным перед маленькой обманщицей и хотел бы исправить положение». «Хотя и не знаю, как». «Что все-таки случилось?» — спросила Джасра. «Я развлекал ее. Она пожелала взглянуть на огненный путь. Я согласился. По пути она стала задавать мне вопросы, что да как. Разговор казался мне вполне безобидным, и я отвечал. Слухи о ее происхождении до меня не доходили. А то бы я насторожился». Я ничего не подозревал. Мы дошли. Она встала на пути вперед. Джасра охнула. Путь уничтожил бы всякого, кто не вашей крови. Ведь так я кивнул. Даже и любого из нас, сказал я, если хоть в чем-то ошибиться. А если бы ее мать согрешила с лакеем или поваром, хохотнула Джасра. «Коррелл, мудрая дочь», — отвечал я. «Как бы там ни было, ступив на путь, нельзя поворачивать назад. Мне пришлось наставлять ее в пути, иначе я нарушил бы долг гостеприимства и поставил под удар отношения Амбера и Бегмы». И сорвал он деликатные переговоры, полушутя предположила Джасера. Ей явно хотелось сбить меня на разговор об истинной причине Бегманского посольства, но я не поддался. Можно сказать и так. В любом случае она прошла путь, а затем он ее перебросил. «Покойный муж говорил мне...» что из центра огненного пути можно перенестись, куда пожелаешь? «Верно», — подтвердил я, «но загвоздка в том, что корол пожелала нечто неординарное. Она велела пути перенести ее, куда он сам захочет». «Не понимаю». «Я тоже». Но она желала, а он исполнил. Ты хочешь сказать? Она произнесла, отправь меня куда тебе угодно, и тут же оказалось неведомо где. Все правильно. Это подразумевает что путь в каком-то смысле разумен, если, конечно, он не откликнулся на ее подсознательное желание очутиться в каком-то определенном месте. Что ж, это возможно. Но неужто ты не можешь ее разыскать? У меня есть ее карта. Мне удалось дотянуться до Коррелл. Такое впечатление, что она заключена в темноте. Потом связь оборвалась, и все. Давно это было? По моим ощущениям, несколько часов назад, сказал я. Здешнее время хоть как-то сопоставимо с Амберским? По-моему, да. почему ты не повторил попытку. Как-то не до того было. И потом я прикидывал, нет ли другого способа. Что-то звякнуло, тренькнуло, запахло черным кофе. Если ты спрашиваешь, согласна ли я помочь, промолвила Джасра, ответ — да. Только я не знаю, с какого боку подходить. Может быть, если ты еще раз обратишься к карте с моей поддержкой, мы сумеем до нее дотянуться? — Ладно, — сказал я, ставя чашку и вынимая карту. — Попробуем. — Я с вами, — сказал Мендер, поднимаясь со стула и вставая справа от меня. Джасра обошла стол и встала слева. Я держал карту так, чтобы всем было хорошо видно. Начали, — сказал я и сосредоточился. Глава третья. Колечко света, которое я принимал за солнечный зайчик, перебралось с пола, поближе к моей кофейной чашке. Мендер и Джасра не подавали виду, что заметили, поэтому я тоже промолчал. Я шарил в поисках Коралл и не находил ничего. Джасра и Мендер присоединились ко мне. Я напрягся. «Что-то есть? Что-то...» «Помнится, я гадал, чем руководствуется Вайл, когда прибегает к картам непривычными нам зримыми приметами, чем-то вроде того, что я почувствовал сейчас». Я ощущал присутствие Коралл. Ее изображение на карте не оживало. Сама карта стала заметно прохладнее на ощупь, однако то не был обычный холодок козырного контакта. Я поднатужился. Мендер и Джасра тоже старались изо всех сил. Изображение Коралл на карте померкло, но на смену ему никто не явился. Тем не менее, вглядываясь, я ощущал ее присутствие. Более всего это походило на попытку вступить в общение со спящим. Трудно сказать, то ли она просто в каком-то малодоступном месте, начал Мендер, то ли... «Думаю, она заколдована», — объявила Джасра. «Это объясняет некоторые странности», кивнул Но... — кивнул Мендер. «Но... только...» «Некоторые!» — произнес совсем близко знакомый негромкий голос. «Папа! Ее удерживают ужасающие силы. Я никогда ничего подобного не видел». Прозрачное колесо прав, сказал Мендер. Я начинаю это чувствовать. На, да, подтвердил Джасру что-то. Тут пелена расступилась, и я увидел корел. Она без движения и, по всей видимости, без чувств лежала в темноте в огненном кольце, озаренная лишь его багровыми отблесками. Она не могла бы призвать меня, даже если бы захотела. — Призрак, ты можешь перенести меня к ней? — спросил я. Он не успел ответить, как Кэрл исчезла и на меня дохнула холодом. Прошло несколько секунд, прежде чем я осознал, что тянет из заиндивевшей карты. «Думаю, нет, не испытываю желания и не вижу необходимости», — отвечал он. «Сила, которая ее удерживает, осознала твой интерес». И сейчас тянется к тебе. Ты можешь как-то отсоединить карту? Я провел ладонью по картинке. Обычно этого оказывается довольно. Никакого результата. Сквозняк вроде бы даже усилился. Я провел еще раз, сопроводив жест мысленным приказанием, и почувствовал, что неведомая сила фокусируется на мне. Знак Логруса упал на карту, меня отбросило назад, ударило плечом об угол двери, Мендер завалился было на правый бок, но удержался за стол. Логрусским зрением я успел заметить, как из выпавшей из руки карты рвутся яростные линии света. «Помогло!» — крикнул я. «Связь оборвалась!» — отвечал призрак. «Спасибо, Мендер!» «Однако сила...» которая тянулась к тебе через карту, знает теперь, где тебя искать, сказал призрак. Почему ты так уверен? Это заключение, основанное на факте, что она по-прежнему к тебе тянется. Правда, теперь она движется не напрямик, а через пространство. До тебя она доберется секунд через — До тебя? — сказала Джасра. — То есть до Мерлина? Мы ее не интересуем? — Затрудняюсь ответить. Она сфокусирована на Мерлине. Пока они говорили, я нагнулся и подобрал карту. — Ты можешь нас защитить? — спросила Джасра. — Я уже начал перебрасывать Мерлина далеко отсюда. — Вас тоже? Подняв глаза, я увидел, что все в комнате истончается, становится прозрачным, словно отлитым из цветного стекла. — Уж пожалуйста, — попросила витражная Джасра. — Да, — прошелестел мой Тающий брат Сквозь огненный Обруч И в темноту Я наткнулся На стену Ощупью Двинулся вдоль нее Впереди Брежил слабый свет Мерцали яркие Точки Призрак Нет ответа «Я не в восторге от этого прерванного разговора!» — закончил я. Я шел, пока не оказался у выхода из пещеры. Передо мной было ночное небо. Я шагнул вперед и очутился на пронизывающем ветру. Дрожа отступил назад... Я не имел ни малейшего представления, где очутился. Впрочем, какая разница? Главное, можно передохнуть. Я напряг логрузское зрение и не сразу нашел теплое одеяло. Завернулся в него, сел, снова вгляделся. Уже быстрее нашел дрова, совсем скоро их подпалил теперь бы еще чашечку кофе интересно а почему бы нет я снова стал искать глазами и тут в поле зрения вкатилось яркое колечко папа перестань произнес обиженный голос «Мне стоило большого труда упрятать тебя в этот безвестный уголок тени, а ты своими заказами привлекаешь к себе внимание». «Ну, тебя», — сказал я, — «мне всего лишь захотелось кофе». «Я сделаю. Просто не прибегай некоторое время к собственным силам». «А разве твои действия...» Не будут так же заметны. А я окольным путем. Вот! На полу справа от меня появилась темная керамическая кружка. От нее шел пар. — Спасибо, — сказал я, беря кружку и вдыхая запах. — Что ты сделал с Мендером и Джасрой? Отправил в разные стороны, вместе с кучей мечущихся туда-сюда фальшивых образов. Все, что от тебя требуется, на время затаится. Пусть немного ослабит бдительность. Кто ослабит? Сила, которая завладела Коралл. Нельзя, чтобы она нас отыскала. — Почему? Помнится, ты спрашивал, уж не бог ли ты? Чего ж тебе бояться? — Есть чего. Похоже, она сильнее меня. С другой стороны, я вроде проворнее. И то хорошо. — Постарайся выспаться. Утром я сообщу, по-прежнему ли она тебя ищет. Если я сам раньше не узнаю, не обнаруживай себя. Разве что от этого будет зависеть твоя жизнь. Я не о том, что если она сама меня отыщет. Действуй по обстоятельствам. Почему мне кажется, что ты темнишь? Полагаю... Это твоя природная подозрительность, папа. Она у тебя в крови. Мне пора. «Куда?» — спросил я. «Проверить, как остальные. Выполнить несколько поручений. Позаботиться о саморазвитии. Взглянуть на мои опыты, все такое. Пока. Как насчет Кэрол? Однако светлое кольцо передо мной уже потускнело и исчезло. Вот это называется оборвать разговор. Призрак все больше становится таким же, как мы, хитрым и скрытным. Я отхлебнул кофе, вполне сносный, хотя и похуже, чем у Мендера. «Интересно, где теперь Мендер Джасра?» Я решил не предпринимать попыток с ними связаться. Лучше и впрямь оградить себя от колдовского вторжения. Я призвал знак Логруса, который ускользнул от меня во время переброски, велел ему поставить заслону входа в пещеру, потом отпустил его, отпил еще глоток и сразу понял... То кофе не прогонит сон. Как-никак я пережил утомительное нервное потрясение. Внезапно навалилась усталость. После третьего глотка я почувствовал, что еле держу кружку. Еще глоток, и глаза начали слепаться. Я поставил кружку, плотнее закутался в одеяло, И поудобнее устроился на каменном полу, Благо хрустальный грот приучил меня спать на жестком. Костер отбрасывал дрожащие тени, И сквозь закрытые веки мне чудились Призрачные армии. Дрова потрескивали. Оказалось, сталь брицает а сталь. Пахло... Малой, я отрубился. Сон, прекраснейшее из наслаждений жизни, в отличие от других, не утомляет и не приедается. Он наполнил меня, и я поплыл, куда и надолго ли не знаю. «Не могу сказать, что меня разбудило. Просто я был где-то в другом месте и внезапно очнулся в пещере. Я немного откатился во сне, ноги замерзли, и я чувствовал, рядом кто-то есть. Я не открывал глаз». И дышал ровно, как спящий. Может, это призрак решил меня навестить? А может, кто-то проверяет мой заслон? Я чуть-чуть приоткрыл веки, Глянул из-под ресниц. У входа в пещеру стоял кто-то маленький, горбатый, Отблески пламени озаряли, на удивление, знакомое лицо. В его чертах было что-то от меня, что-то от моего отца. «Мерлин», — произнес незнакомец мягко, — «проснись, тебя ждут новые края». И новые свершения. Я открыл глаза и вытаращился. Он, безусловно, подходил под описание. Фракер дернулась. Я погладил ее, успокаивая. Дворкин? Незнакомец хихикнул. Он самый. Старик заходил перед устьем пещеры, то и дело останавливаясь, чтобы протянуть мне руку через заслон, но так ни разу и не решился. «В чем дело?» — спросил я. «Зачем ты здесь?» «Пришел вернуть тебе нить». «Что за нить?» «В поисках». Заблудившейся дамы, которая вчера прошла огненный путь. Корел, Ты знаешь, где она?» Дворкин поднял руку, опустил, скрипнул зубами. корел Это ее имя? Впусти меня, поговорим». «Мы и так прекрасно беседуем». Не уважаешь предка? Уважаю, но у меня есть меняющий обличье брат, который, стоит зазеваться, охотно оторвет мне башку и украсит ею свое логово. Я сел и потер глаза, одновременно пытаясь собраться с мыслями. Так где корол? Идем, покажу. Он двинулся ко мне. Его рука прошла за слон и тут же вспыхнула. Он, похоже, не заметил. Темные звезды его глаз притягивали. Повинуясь их велению, я встал и двинулся к выходу. Рука начала размягчаться. Горящее мясо плавилось, как воск, капая на землю. Под ним не было костей. Только странный геометрический рисунок словно кто-то сделал объемный набросок руки, а потом наскоро обтянул его грубым подобием плоти. «Держись за меня!» Я против воли протянул руку к подобным кривым спиралям костяшек. «Меня тянула неудержимая сила!» И я беспомощно гадал, что будет, если коснуться этой жуткой ладони. Чтобы не испытывать судьбу, я призвал знак Логруса и послал его впереди себя. Возможно, это было не лучшее решение. Меня ослепило. Когда зрение вернулось... Оказалось, что Дворкин исчез. Я проверил заслон. Держит. Коротким простым заклинанием я раздул костер, заметил, что кружка по-прежнему полна. Тем же заклинанием, только сокращенным, разогрел кофе, потом снова закутался в одеяло, сел поудобнее и начал пить. Сколько я не ломал голову, объяснений происходящему не подыскивалось. Я знал, что никто уже много лет не видел полубезумного Демиурга, хотя, по словам отца, когда Аберон починил путь, рассудок Дворкина должен был в значительной мере восстановиться». Трудно представить, чтобы Джард в попытке меня прикончить выбрал именно это обличие. Если на то пошло, Джард вряд ли вообще знает, как выглядел Дворкин. Я уже раздумывал, не вызвать ли призрачное колесо, чтобы послушать его нечеловеческое мнение. Однако прежде, чем я что-нибудь решил, звезды у входа в пещеру заслонила новая фигура. Много выше Дворкина, можно даже сказать, исполинская. Новоприбывший шагнул вперед, и отсвет костра упал на его лицо. Я расплескал кофе. Нам не доводилось встречаться, но я сразу узнал его по многочисленным портретам из замка Амбера. Я считал, что Аберон погиб, восстанавливая путь. «Ты при этом был?» — спросил он.